Глава 15. Вернувшись в офис после встречи с клиентом, Тэд Крамер узнал, что ему звонила Джоан. Просила связаться с ней и оставила городской номер. Мысли о работе моментально вылетели из головы. Алло, это Тэд. Привет, как дела? Тепло спросила она: "У тебя новая работа?" "Да. Откуда ты узнала телефон?" "От твоей домработницы. Ты звонила домой? Если тебя беспокоит, не расстроила ли я Билли, то я звонила, когда он был на занятиях." "Да, он ходит в школу." "Знаю. Ближе к делу, Жуанна, у меня работа. Но я в Нью-Йорке и хотел бы кое-что обсудить. Разговор не телефонный, давай встретимся." "Что именно? Когда тебе удобно?" Он мог нахамить, послать её к чёрту, бросить трубку, но неожиданный звонок выбил его из колеи, и ему хотелось знать, что ей нужно. Ладно, давай сегодня. Хорошо. На 44-й открылся новый бар, "Слэтери". Знаю. В 6 подходит? Да. Рада была тебя слышать, Тэд. С чего бы это? Он перебрал бумаги на столе, предупредил Этту, что немного задержится, полистал журналы и ровно в 5 ушёл с работы. По дороге заскочил в другой бар и выпил, чтобы набраться духу. Слэтери располагался в узком и длинном, как вагон, помещении. Джоана сидела за столиком в дальнем углу. Не такая загорелая, как в прошлую встречу, в простом джемпере и юбке, она ничем не отличалась от других женщин в зале, которые зашли выпить после рабочего дня, разве что была самой красивой. Привет, Тэд. Хорошо выглядишь. Ты тоже. Оба заказали водки и мартини, и Тэд откинулся на спинку стула, ожидая инициативы от бывшей жены. Он видел, что Джоанна волнуется. Как новая работа? Отлично. Рада за тебя. Тэд окончательно убедился, она что-то задумала. За соседний столик сели мужчина и женщина. Ты только посмотри на нас, Джоанна. Мы как семейная пара, заскочившая выпить после работы. Кто бы мог подумать? Наверное, ты хочешь узнать, зачем я тебя позвала, улыбнулась Джоанна. Тэт не ответил, а От напряжение перехватило горло. Видишь ли, я уже 2 месяца живу в Нью-Йорке. Правда? У меня квартира на Восточной 33-й. Невероятно, ты живёшь в Нью-Йорке? Джоанна смущённо вертела в руках бокал. Увертюра затягивалась. Неужели она хочет помириться? В прошлый раз явно не собиралась. С другой стороны, с тех пор прошёл почти год. У меня многое изменилось. Я работаю администратором в теннисном клубе на Центральном вокзале. Могу бесплатно пользоваться кортами. Надо же было отравить жизнь куче народу, и всё ради того, чтобы бесплатно постучать ракеткой по мячу. Не сомневаюсь, что ты это скажешь. Как Билли? Прекрасно. Вот только недавно упал и порезал лицо. У него теперь шрам, вот здесь. Тэд показал на себе. Бедный. Хорошо, что хоть глаз цел. Они помолчали, впервые с момента её ухода почувствовав себя близкими людьми. Знаешь, издалека незаметно. Что? Я его видела. Где? Останавливалась пару раз на другой стороне дороги и смотрела, как ты ведёшь его в школу. М да? Он такой славный. Ты сидела в машине и смотрела на сына. Её голос дрогнул. Тэд представил Жуанну, одиноко сидящую в машине через дорогу от школы, и ошеломлённо потряс головой. А что я могла сделать, я думала, пыталась решить. Она действительно хочет помириться, поэтому так мило разговаривает. Тэд: "Я хочу, чтобы Билли жил со мной. Ты можешь встречаться с ним по выходным, но жить он должен у меня". Что? Ты хочешь его забрать? Я специально вернулась в Нью-Йорк, Буду жить здесь, чтобы не разлучать вас. Ты шутишь? Я не намерен больше сидеть в машине и смотреть на сына издалека. Ты издеваешься? Нет. Я столько пережил, ты не представляешь, через что я прошёл. А теперь ты хочешь его забрать? Ты от невольно повысил голос. Можно обсудить это спокойно. На них стали оборачиваться. Пара до сих пор почти не отличавшаяся от остальных посетителей, перешла в особую категорию. Теперь, когда я с таким трудом всё устроил, наладил нашу жизнь, ты хочешь его отобрать? Никто его у тебя не отбирает. Ты будешь с ним видеться по выходным. Ты ведь его отец. Я до отец, а вот ты кто? Я мать. Я от него не отказывалась. Ты не можешь. Пошла ты на хер, Джоанна. Тет, я хотела по-хорошему. Есть и другие способы. Не слышала? Может, я не совсем ясно выразился? Могу повторить. пошла на хер. Тет, существуют суды, я имею полное право, разговор закончен. Мне интересно другое. Кто платит за коктейли? Ты о чём? Кто заплатит за выпивку? Я? Ты опять меня подставила. Позвала выслушать этот бред, а расплачиваться должен я? Какая разница? Я заплачу. Да, правильно. Ты и заплатишь. Официант принёс с подносом стоял рядышком. с интересом прислушиваясь к оживлённой беседе. Принесите ещё один, двойной. Да, сэр. Ты платишь, я пью. Тэд, ты просто злишься. Что мне ещё можно? Сэндвич или только выпивку? Всё, что хочешь. Да ты транжира. Хватит пояснять, Тэд. У меня было время подумать, я изменилась. Я многое поняла. И что же ты поняла? Хотел бы я знать. Ничего особенного. назови хотя бы одну вещь, которую ты поняла. Мне это дорого обошлось, что мне не следовало выходить за тебя замуж. Она произнесла эти слова спокойно, беззлобно, словно общеизвестный факт. Его это настолько ошеломило, что гнев испарился без следа. Официант поставил перед ним новый бокал, но Тэт сидел и тупо смотрел в одну точку. Запишите на счёт дамы. Сегодня её учерить, сказал он наконец, поднялся и вышел. Вечером он несколько раз накричал на Билли по пустекам и отправил его укладываться в кровать самостоятельно, отказавшись читать сказку и приносить ещё один стакан яблочного сока. С помощью этого нехитрого приёма Билли частенько удавалось оттянуть момент отхода ко сну. У тебя нет настроения, папочка? Плохой день? Скорее бы он закончился. Если хочешь мне помочь, постарайся скорее уснуть. Подумать только, она хочет забрать ребёнка. Надо было выплеснуть этот коктейль ей в лицо. Зазвонил телефон. Вивьен. Она заговорила о каких-то билетах на премьеру, которые надеялась достать. Тэд сначала даже не понял, кто это и чего от него хотят. С билетами не получилось, может, сходим тогда в кино? Балет, кино, какая разница? Да, в кино. Чудесно. У тебя всё в порядке? Почти. Что случилось? Ничего. Позвоню на неделе. А всё-таки? Ничего. Я же слышу. Моя бывшая жена переехала в Нью-Йорк и хочет отобрать у меня сына. Хм. Вивьен не удивилась бы, услышав что-то вроде "приболел" или "извини, я не один", но такого она не ожидала. И что ты собираешься предпринять? Сам пока не знаю. Я могу чем-то помочь. Разве что перерезать ей горло. Тэт достал из бара бутылку Кника, задумчиво подержал бокал в руке и изо всех сил запустил в стену. Осколки так и брызнули по комнате. Он никогда так раньше не делал. Стало чуточку легче, а заодно появилось, чем заняться перед сном. Он долго и тщательно выметал из всех щелей кусочки стекла. На следующее утро Джоанна позвонила ему на работу. Тэд передал через секретаршу, что занят. Когда он сослался на занятость и днём, Джоанна попросила секретаршу передать мистеру Крамеру, что вопрос не решён. До этого Джоанна угрожала судом и говорила о своих законных правах. Тэд понял, что прятать голову в песок малопродуктивный метод. Он пошёл к адвокату. Шоннси записал основные факты, уточнил даты Как давно Жуана ушла из дома, когда в последний раз приезжала в Нью-Йорк? Она совершала множество боковых перемещений, высказался адвокат, верный футбольной терминологии. Затем он спросил, что именно сказала Жуана, и записал ответ Тета в блокнот. Итак, Тет, каковы ваши планы? На что я могу рассчитывать с точки зрения закона? Сейчас дело не в законах. Чего хотите вы сами, чтобы ребёнок жил с вами и всё оставалось как есть? Или предпочитаете отдать ребёнка и изменить образ жизни. Вы меня осуждаете? Ничего подобного, понимаете, Тэд, вы должны определиться. Мне нужен мой сын. Я не хочу, чтобы он жил с ней. Теперь ясно. Она не имеет права воспитывать Билли. Тэд, это не аргумент. Ваша бывшая жена права. Существуют суды, которые решают такие споры, и до сих пор она вела себя очень разумно. Как вы можете такое говорить? С тактической точки зрения, судя по всему, она действует по заранее обдуманному плану. Похоже, её кто-то консультирует. Не делает резких движений, приехала, обзавелась здесь жильём, попыталась решить вопрос миром, говорит, что не возражает против вашего общения с ребёнком. Всё просчитала. Как мне действовать, если она позвонит снова? Скажите, что вам надо подумать. Уверена на обратиться в суд только в крайнем случае. Я не сдамся. Погодите, Тэд. Знаете, как я поступаю в сложных ситуациях? Пишу список за и против. Вам надо сделать то же самое. Я знаю, чего хочу. Составьте список, Тэд. Если вы после этого не откажетесь от мысли сохранить опеку над ребёнком, мы оба осознаем, чего вы хотите. Пойдём в суд и надерём им задницу. Хотя Тэд доверял Джону, он хотел стопроцентной уверенности и попросил Джима О'Коннора Родственник, который состоял в коллегии адвокатов, поинтересовался репутацией Шоннеси. Джоана ждала ответа. Он позвонил и сказал, что ему нужно время обдумать её предложение, тщательно подбирая слова, опасаясь, что она всё запишет и передаст своему адвокату. В конце разговора Джоана попросила разрешения увидеться с Билли. Нет, Джоана, не стоит. Сейчас это чревато множеством проблем. Восхитительно. Я что, должна обращаться в суд за разрешением купить своему сыну хот-дог? Знаешь, милая, ты сама поставила себя в такое положение. Я не просил тебя уходить. Кстати, как получилось, что ты до сих пор носишь мою фамилию? Мне нравится её звучание, и я решил её оставить. Ха, какая детская непосредственность. Съехидничил тет и повесил трубку. Да уж, помирились. Джим сообщил, что Джон Шонаси считается одним из лучших адвокатов в области семейного права. Тэт решил отвлечься пока от юридических проблем и сосредоточиться на других сторонах своей жизни: работа, ребёнок, отношения. Увы, всё валилось из рук. Встретившись с Вивьен, он отказался обсуждать вопрос о Билле, хотя та предложила ему снять груз с души. "Не сегодня", сказал он. "Я и так постоянно об этом думаю". Он просидел всю комедию со скорбным выражением лица. Точно это был Ингмар Бергман. Потом поехали к Вивьен. Занимаясь любовью, Тэд действовал чисто механически. Ночью он проснулся в холодном поту, вскочил и побежал в детскую. Сын крепко спал. Тэд впервые в жизни разбудил его среди ночи, тряся за плечо. Билли, Билли, малыш открыл сонные глаза. Я люблю тебя, Билли. «Я тебя тоже, папочка. Спокойной ночи». Мальчик перевернулся на другой бок и засопел, как ни в чем не бывало. «Спокойной ночи, Билли». Чарли не терпелось познакомить Теда со своей новой просто подругой. В воскресенье он устраивал домашнюю вечеринку и очень просил Теда прийти. Тед не испытывал ностальгии по канапе из крекеров с баллонской колбасой, на которой Чарли был большой мастак, Но заняться было решительно нечем. Билли отправился на всю вторую половину дня с визитом вежливости к однокласснику, и Тед мог со спокойной душой пойти к Чарли. Там соберётся столько зубных врачей, что он обязательно получит профессиональный совет. Застрял у него между зубами кусочек колбасы. Встретив Теда у двери, Чарли в моднейшем хлостяцком прикиде с шёлковым шарфом на шее, провёл его через толпу стоматологов. будающихся танцевать медленный фокстрот с юными прелестницами. Этот ритуал обольщения казался не совсем уместным в душной квартире в 3 часа дня. На сей раз Чарли угощал белым вином и новым видом канапе с ливерной колбасой. Возле бара стояла высокая зноенная брюнетка с потрясающей фигурой. Сондра Бентли, Тэд Крамер. Чарли рассказывал мне о вас тэд, что вы друзья по детской площадке. Да, повелитель качелей. Тед с трудом удержался от улыбки, надо же, старина Чарли нашёл для него такую потрясающую женщину. Хозяин дома пошёл открывать дверь новым гостям, а Сондра сказала, словно прочтя мысли Теда: "Чарли не слишком умён, но доброты и искренности ему не занимать. Да, он хороший". Стоматологи роились вокруг девушек, и Теду не хотелось знать, что связывает Чарли с Сондрой. Наверное, он бесплатно сделал ей зубы. Извинившись, Тед отправился в ванную и от нечего делать умылся. Вернулся в комнату, встал у стены и стал наблюдать за парами, танцующими среди бела дня под песню Фрэнка Синатры «В предрассветный час». К нему подошла сексапильная девушка в атласной блузке и брюках из старшей возрастной группы, слегка за тридцать. «А вы из какой ветви генеалогического древа?» — спросила она. Постее ни к чему не обязывающая болтовня. Если придумать удачную остроту, завяжется непринуждённый разговор. Я отец жениха. Неблестящая шутка, однако женщина засмеялась. Вы стоматолог, скорее пациент. Это её тоже рассмешило. В противоположном углу комнаты Сондра взяла Чарли под руку и страстно зашептала ему что-то на ухо. Может, она не просто подруга? Так или иначе Чарли свободен. Он волен устраивать вечеринки, приглашать гостей, знакомиться с женщинами, крутить романы. Тэт никогда не устраивал вечеринок. Его это не особо огорчало, но если бы вдруг захотелось, то пришлось бы думать в первую очередь о Билле. Вот и сегодня у него оставалось не больше часа свободного времени. Он расстроился вдвойне, что потащился на это сборище и что надо уходить. «А вы к каким пациентам относитесь? Зубным или душевно больным?» <смех> «Остроумно. Вообще-то я продаю рекламное пространство. Откровенно говоря, у меня времени всего час, так что мы ничего не успеем». «А что произойдет через час? У вас начнется ломка? Или надо выгуливать собаку? Вы ужасно славная, но мне правда пора. Если сравнивать мои чувства к вам с наводнением...» то мне благогаится государственная помощь. Она вновь засмеялась и тет, попрощавшись с Чарли и Сондрой, поплёлся забирать Билли. Тет не мог сказать, что привязан к своему ребёнку сильнее, чем любой другой родитель-одиночка. Та же Тельма, к примеру. Однако все знакомые мужчины после развода оставляли детей на попечение матери. Билли вернулся домой, взбудораженный и нервный от усталости и надвигающейся простуды. и потребовал на ужин фунтовый кекс. Он самый полезный, его делают из яиц, я видел по телевизору. Затем мальчик расплакался, вспомнив, что 3 дня назад пропустил кусочек Бэтмена и наконец уснул, перепачкав пижаму лекарством, которое сначала проглотил, а затем выплюнул. Тэт наконец взялся за список, который, как считал адвокат, прояснит их позицию. Первы причины, по которой стоило отказаться от Билли была потеря свободы. Вокруг сновали тысячи разведенных мужчин вроде Чарли, которых вполне удовлетворяла роль воскресного папы. В свободное время они могли делать все, что хотят, и спать в любой понравившейся постели. Следующим пунктом стал сон. Отказавшись от Билли, он может попрощаться с 24-часовым рабочим днем, а по воскресеньям дрыхнуть до девяти, а то и до половины десятого. Третий пункт. Деньги. Жуана естественно подаст на алименты, но она ни за что не бросит работу, а почему он должен оплачивать ей домработницу? При любом раскладе это обойдётся дешевле, чем сейчас, когда он является единственным спонсором предприятия. Личная жизнь. С этим у Теда были серьёзные проблемы, хотя винить стоило не только сына. Тед понимал, что ему и без того трудно строить отношения. эмоциональная зависимость. Они обсуждали эту тему с Тельмой. Одинокие родители используют детей в качестве оправдания, если не хотят общаться с людьми и замыкаются в себе, и пришли к выводу, что при столь тесном контакте с ребёнком определённая зависимость неизбежна, хотя она не обязательно должна влиять на личную жизнь. Что ещё? Так лучше для Билли. Он будет жить с мамой, как все нормальные дети после развода. Ему не придётся объяснять сверстникам, почему он живёт с папой. Дети не любят тех, кто выделяется из общего ряда. Гарет сказала, что ребёнку нужна мать, а мать Билли ждёт его звонка. Когда Тэд попытался найти причины, по которым Билли должен остаться с ним, в голову не пришло ни одной. Профессиональный рост. Написал он для начала. Петр считал, что необходимость заботиться о Билли сделала его более ответственным и помогла добиться успехов в работе. Затем попытался придумать что-то ещё, но не смог. Ничегошеньки, никакой логики, сплошные чувства. Долгие часы, проведённые с ребёнком, безумная усталость, недосыпание, волнение и тревоги. Как они пытались наладить жизнь после ухода Джоанны? преодолевали трудности, поддерживали друг друга. Смешные моменты, тяжёлые времена, как били, упал, как он обожает пиццу. Я его люблю. Пед скомкал листок и заплакал. Он даже не подозревал, что до сих пор на это способен. Плакал и не мог остановиться. Я не отдам тебя. Не отдам. Не отдам.